Глава 74. Она. Розен опасался смотреть на мгновенно почерневшего принца. Он бездумно исполнял приказания Вирджинии и занялся Альефом, который впал от случившегося в больший шок, чем от столкновения с пентаграммой. Герберт, подоспевший слишком поздно, был отправлен в дом отвлекать Фелицию и Эдриана. Леди Вирджиния укутала остатки Легаса в едва заметный огненный кокон — использовав родное для демюргов пламя из самого центра бездны. Тело беса сверкало в темноте, как гигантский светлячок. Это потребовалось сделать, чтобы остановить разрушение, которое началось сразу после того, как бедняги разнесло голову. Демонесса тоже действовала на автомате, получив просьбу от Энтони. Он замер на том самом месте, где подхватил Елену. Кокон не плёл. Достаточно было тепла его рук, чтобы добиться того же эффекта, что и у Вирджинии. Набирался сил. Словно перед прыжком с горы, какие совершали безумные человеческие планеристы, гадая, подхватят ли их крылья капризные воздушные потоки или смельчака ждут острые утёсы внизу. Только у него не было варианта не выиграть. Он не станет рисковать, блефовать и тому подобное. Это вот даже не поинтересовался, куда дели Экерсли. Времени так мало. Он терял последние драгоценные минуты в попытке обрести абсолютный и такой необходимый самоконтроль. «Сынок», — сказала Вирджиния, — «Больше ждать нельзя. Она уже здесь». Вирджиния не называла его так почти никогда. Однако она прекрасно понимала, что он собирался сделать и чем это может закончиться. «Я предлагаю в малой беседке. Создам внешний круг, и вас никто не потревожит. Да, мам, давай ты, я перенесу после тебя». Этот с отчаянием ощущал, как его пламя не затухало, а промерзало, обращаясь в противоположную стихию. В таком состоянии он боялся совершить одно неверное движение и все испортить. поэтому повторил левитацию в точности, но после Вирджинии. В лёгкой круговой постройке скамья тоже опоясывала стену по кругу. В центре находился небольшой круглый столик и три-четыре высоких стула. Тела уложили на скамью одно против другого, а между ними этот вот тяжело, как глубокий старик, забрался на стул. Вирджиния, прощаясь, положила руку ему на плечо. Разговоры уже не имели смысла. Тем не менее, Демонесса уточнила то, что считала важным — «Зачем ты взял двоих? Это нарушение, ты уверен?» «Я не имею права выбирать между мама. Я лекаря, не судья». Она поцеловала его в макушку. «Я знаю. И никогда им не был. В отличие от слишком многих из нас. Горжусь тобой». И все. Больше ничего не прозвучало. Этвуд мог опереться о её поддержку, как о каменную стену. Когда-то она потеряла двух сыновей и более всего боялась за третьего, но ни одна женщина из Деросов не станет причитать перед решающей битвой. Скрип двери известил, что он остался один. Ненадолго, не прошло и минуты, как пламя свечи мигнуло три раза. Марбас напряжённо вглядывался в темноту. Ставни в беседке открывать не стали. Перед ним сидела фигура в балахоне с капюшоном. Тонкая белая кисть откинула его, И на него уже смотрела миловидная девушка с прямыми белоснежными волосами. Каждый раз при встрече изумляло ее сходство с пресветлыми: Глаза нормальные, не красные, как у демонов в ходе ритуалов, не льдистые, как у светлых. И голос приятный, глубокий. Правда, не соответствовал ее хрупкой внешности и больше подошел бы оперному сопрано. Иногда, когда ему не спалось, он опасался, что услышит его во сне. Это бы означало только одно. «Мой принц?» Она начала первый а граф вместо приветствия поклонился, не слезая, правда, со стула. «Я часто думаю, что наша встреча была ошибкой. Точнее, следовало ограничиться одной, которая бы состоялась в свой срок, а я пошла у вас на поводу. Бегаю точно на свидание». В противоположность ее сухим и колючим словам тело демона размораживалось. Он снова получил возможность сделать нормальные вдохи, то есть Марбос находился в своей стихии и на своем месте. «Госпожа, я нарушил порядок и готов понести наказание. При каждом нашем поединке или свидании, пускай кто-то другой определит точнее, я полностью уверяю себя вашей власти». «Лжец», — пропела девушка своим прекрасным голосом. «Игрок, манипулятор. Но раньше ты хотя бы придерживался случайного отбора, заступался за любого, если уж взялся вытаскивать. За в доме Архонта, за старую ведьму одну на всю деревню, за малого ребенка пятого в семье. Сейчас же ты не даешь мне подойти сразу к двоим. Причем девушке принадлежит твое сердце. Специально путаешь?» Рядом с собеседницей он будто пьянел. А деревенение и лед, взявшие его в тиски, как только Елена приняла вместо него удар Барта, растворялись под этим взглядом. Он смотрел, как свеча отражалась на лезвии косы, которую девушка поставила рядом, и напряжение отпускала. «Если ты потерял все, то уже не в силах потерять больше». Их отношения строились на этой простой истине. Они сталкивались, когда он не успевал помочь пациенту, и искра утекала из пальцев. Случалось это крайне редко. Принц полагался не только на собственный талант, он также пользовался накопленным резервом, энергией душ, добровольных или условно-добровольных доноров, чтобы уничтожать скверну, возвращать пожар жизни обратно в тело. Мгновенная смерть, наподобие той, что сегодня произошла на его глазах, случалась не так редко. Однако обычно он не имел возможности подготовить тело к оживлению. Например, был занят, сражался вместе с убитыми в одной и той же схватке. Девушка недоумевала вполне обоснованно. Он не лечил этих людей, чтобы настаивать на положительном исходе. Он не пустил ее забрать двоих, хотя имел право заступаться только за одного на лицо прямое игнорирование ритуала. Он собрался просить в том числе за собственную невесту. Эти двое доверились мне и погибли фактически по моей неосмотрительности. Я не могу не испробовать все средства. Без нее ты умрешь? Не уверен в этом. Мое сердце все еще бьется на своем месте. Хотя можно быть мертвым и живым одновременно. Ты не хочешь лишиться ее, Но зачем ты встал из-за этого парня? Справедливость тебе дороже собственной женщины и моего хорошего отношения. Она поднялась из-за стола и приподняла свечу. Я взгляну, но боюсь, что фатальную ошибку ты уже совершил. Огонь вокруг фитилька замер. Время тоже остановилось. Девушка наклонила голову, к чему-то прислушиваясь.